Глава 24. О танцах на пляже и смутном беспокойстве. «Народ, давайте танцевать!» — воскликнул Ленард. Пока все растерянно смотрели друг на друга, он быстренько сбегал к машине и вернулся с портативной колонкой в руках. «А то скоро стемнеет, и пора будет обратно ехать!» Лени поставил колонку на коврик, потыкал кнопки, и тишину дикого пляжа вдруг взорвала, да нельзя попсовая, но очень зажигательная мелодия. «А давайте!» — первой согласилась Камали. Высокая, стройная Камали танцевала очень эффектно. Наверное, занималась танцами много лет. Пару минут все любовались на ее отточенные движения, а потом Радель засмеялась. Схватила Бруно за руки и тоже повела танцевать, и тут же к ним присоединились Поли, Леонард и Дониза. Ника осталась сидеть на коврике. Танцевать она не любила, то есть, если называть вещи своими именами, не умела. Не было у неё на такие занятия времени. Всё детство или корпела над учебниками, или помогала отцу в автомастерской — В студенческие годы приятели нередко звали её на вечеринке, но каждый раз любые попытки заставить себя двигаться под музыку были настоящей мукой. Кончилась одна бодрая песня, и тут же заиграла другая. Алан, как и она, не присоединился к общему веселью, стоял в стороне, сунув руки в карманы и наблюдал за тем, что выделывают остальные — Бруно неловко переминался с ноги на ногу, а вот ленард был великолепен. И девушки все, по мнению Ники, двигались просто божественно. Ох, ну как же так вышло, что она не научилась красиво танцевать. Интересно, а господин Сноб понимает, почему она отсиживается? «Наверное, лопается уже от смеха. Оказывается, ёжик, ты не только не писатель, ты ещё и не танцор. Да, это тебе не людей кофе обливать». Ника нарочно отвернулась, чтобы случайно не встретиться с ним взглядом. «Хватит сидеть тут и краснеть», — сказала она себе. «Уйду куда-нибудь незаметно, куда угодно». Бодрая музыка закончилась, и тут же её сменила какая-то романтическая мелодия. Ника встала на ноги, но не успела сделать и пары шагов, как к ней подскочил Ленард, схватил в объятия и шепнул на ухо. «Так хотел потанцевать с тобой, коллега. Ты же не откажешься?» Она бы, конечно, с удовольствием отказалась, но вырываться и устраивать сцену... «Почему нет?» Вымученно улыбнулась она и положила руки ему на плечи. Медленный танец — это хотя бы не сложно, с этим она, наверное, справится. На этот раз снова танцевали не все. Сказывалась нехватка партнёров. Камали встала в сторонке, скрестив руки на груди, Полли устроилась на пледе. Радель и Бруно продолжили обниматься, почти игнорируя музыку. Ника искренне порадовала из-за обоих. «Как всё-таки здорово, когда светлые люди находят друг друга! Как здорово, что чудесной девушке Радель понравился именно чудесный парень Бруно! Такой надёжный и добрый, пусть и с довольно заурядной внешностью! Это же вам не, господин, зажмурся, а то ослепнешь от моего сияния!» Ника невольно покосилась в его сторону и вздохнула. Даниза как раз затащила своего снова на воображаемый танцпол, прильнула к нему всем телом и обвела руками шею. Да, вместе они смотрелись великолепно. Яркая, стройная блондинка и высокий, темноволосый красавец, слишком широкоплечий, возмутительно голубоглазый. Идеальная пара на первый взгляд. Но будет ли подруга счастлива рядом с таким человеком? «Знаешь, ты очень красивая», — заявил вдруг ленард Ника споткнулась. «Спасибо», — пробормотала она в ответ, не поднимая головы. «Я вот думаю, скоро мы все вернёмся в Фалесту». Ника снова споткнулась. Ноги на песке так и заплетаются, а ленард тянет её за собой слишком быстро. «Ну, мы с Донизой вернёмся ещё не скоро», — заметила она. «Да что там, дней через десять уже?» — воскликнул ленард «Разве это долго? Мне, кстати, не терпится начать работать над новым номером». «Ага». «А с другой стороны, не работай же единой. Как насчет сходить куда-нибудь вечерком?» Ника едва не упала. До кучи наступила главреду на ногу и страшно покраснела. «Ленни, моя зарплата не позволяет...» Пробормотала она. «Если я приглашаю...» Ленард обворожительно улыбнулся. «Если я приглашаю девушку, значит, беру на себя все расходы. Я в этом вопросе старомоден, знаешь ли. Так что, согласна?» «Э-э...» Песня прервалась, и её сменила другая. «Я подумаю...» — улыбнулась она в ответ. поспешно выпуталась из его объятий, сделала пару шагов назад и со вздохом приземлилась на пледе рядом с Полли. «Олден, кажется, на тебя глаз положил», заговорщически сообщила ей Полли. «Достал!» — процедила Ника сквозь зубы. Она снова посмотрела на танцующих. алан оказывается, куда-то делся. Бруно снова танцевал с Радель, а Глафред пригласил Донизу. К ним с Полли подошла Камали Сакан и села рядом. «Что там тебе, Ленард?» — шептал. Спросила она Нику, избегая её взгляда. «У вас серьёзно?» «Послушай меня». Ника положила ладонь Камали на плечо, и та всё-таки подняла глаза, посмотрела печально и сердито. «Я не хочу этих знаков внимания. Я не знаю, что на него нашло». «Я делаю все, чтобы держаться от него подальше, и если он тебе нужен, действуй!» Камали поджала губы. «Если бы от меня что-то зависело!» — пробормотала она. Потом резко вскочила и убежала. «Ах, все стало так драматично и интересно!» — с улыбкой протянула Полли. «Любовные треугольники, сильные чувства, но мне кажется, у Камали нет шансов. Она же выше его на полголовы, все-таки наш Ленард низковат для мужчины». «Значит так, никаких любовных треугольников», — рыкнула в ответ Ника и тоже встала на ноги. «Я в этом не участвую, только не это». Она развернулась, намереваясь последовать примеру камалей, избежать куда-нибудь подальше, пока не кончатся танцы, и тут же едва не впечаталась всем корпусом в неизвестно откуда взявшегося Алана и пошатнулась, теряя равновесие, и, должно быть, упала бы, если бы господин секс-символ не протянул руку и не помог ей устоять. Пока Ника хлопала глазами от неожиданности, Он привлёк её ближе. «Потанцуем?» — спросил Алан Юна проснулась и обнаружила, что уже совсем светло. Это было странно. Она привыкла вставать на заре. На мгновение она зажмурилась из-за ярких, бьющих в окно лучей солнца и попыталась сообразить, где оказалась. Но сразу вспомнила. Это огромное, залитое светом помещение — королевская спальня. Вспомнился ей вчерашний вечер, а ещё обещание Кейдена, что сегодня она увидится с тётей Мервеной. Вспомнились его тёплые руки и как он нёс её, прижимая к себе, ведь она почему-то не могла передвигаться самостоятельно. Вспомнилась, что он сам снял с неё платье, однако, судя по тому, что нижнее бельё по-прежнему на ней, ночью они не занимались ничем. О, слава богу, что они ничем не занимались. Кейдена не было рядом, спросить было некого. Юна встала, оделась и отправилась в ванную комнату. Воспользовалась уборной, потом встала на цыпочки, ещё раз на всякий случай проверила то самое окно — по-прежнему не заперто. На столике в ванной обнаружился кувшин с водой и большой медный таз. Рядом лежала новенькая деревянная расческа, а на спинке стула висела свежее полотенце. Юна умылась, почистила зубы, расчесалась и собрала упрямые непослушные волосы в пучок. Что дальше? Куда делся Кейден? Она решила, раз он от неё спрятался... «А ведь ей не терпелось встретиться с тетей, значит, надо попробовать его найти». «Юна знала, кто ей поможет. Олис». Она вернулась в спальню, потом перешла в гостиную. Эти комнаты были пусты, столовая тоже. «Юна направилась в кабинет и еще перед входом почувствовала. Кейден там». Толкнула тяжелые створки, вошла и на самом деле наткнулась на Кейдена, который сидел в кресле за столом и в полголоса беседовал о чем-то с расположившимся напротив него красивым светловолосым мужчиной. Увидев юну, король тут же вскочил. Его собеседник последовал его примеру, но остался стоять на месте, а Кейден подошел и наклонился, чтобы поцеловать ее в щеку. «Выспалась, любовь моя. Как ты себя чувствуешь?» «А как я должна себя чувствовать?» — удивилась Юна. «Ну, я беспокоился, что ты...» «Неважно. Я ждал твоего пробуждения, и сейчас прикажу подавать завтрак». «Нет, завтрак подождёт», — твёрдо заявила Юна. «Сейчас мне надо увидеться с тётей Мервеной». Кейден нахмурился и скрестил руки на груди. «Опять упрямишься?» Он окинул её взглядом с ног до головы, потом быстро нагнулся и приподнял: "Значит, мне придётся снова тебя отнести. Пусти сейчас же, пойдёшь сама?" Юна вздохнула. "Да." Кейден улыбнулся и поставил её на ноги. Красивый мужчина, с которым он только что беседовал, подошёл ближе. "Когда ты наконец представишь меня этой милой девушке?" спросил он. «Верно». Кейден положил ей руку на плечо. «Юна, это Редрик, мой брат. Рик, это моя Юна». «На самом деле мы уже встречались с тобой, Юна?» Белозубо улыбнулся мужчина по имени Рик. Он поцеловал ей руку, но сразу отпустил и добавил. «Подозреваю, правда, что ты меня совсем не помнишь?» «Не помню». Подтвердила Юна и с удивлением посмотрела на Кейдена. «Где мы встречались?» «О, я приезжал вместе с братом к тебе домой. Я понимаю, почему ты меня не запомнила. В тот момент ты была слишком поглощена впечатлениями от встречи с нашим королём». «Да вовсе я не была поглощена», — покраснела Юна. «Это выглядело трогательно и мило», — не унимался Рик. «Такой нежный взгляд». «Я... Я...» Она растерянно посмотрела на Кейдена, в глубине души надеясь, что он что-то предпримет, и Кейден тут же понял её безмолвную просьбу, обнял её со спины, прижал к себе и поцеловал в макушку. «Редрик, немедленно прекрати её смущать», — пригрозил он брату. «Кейден, где моя тётя?» — тихо спросила Юна, не пытаясь вырваться. Всё-таки в его объятиях было хорошо. «Ты говорил, что утром я смогу с ней встретиться. Ты обещал!» Ей показалось, что король вздрогнул. Хотя если бы он не прижимал её к себе, она бы вряд ли заметила. «Что случилось?» Заволновалась она и повернулась в его руках и посмотрела вопросительно. «Всё хорошо», — ответил Кейден, отводя взгляд. «Понимаешь?» «Сегодня увидеть тётку не получится, но с ней всё хорошо». «Что случилось?» — испуганно повторила она. «Давайте я объясню», — вмешался Рик. «Я ездил за тёткой в деревню и могу подтвердить, что всё в порядке. Просто её не оказалось дома. Соседи объяснили, что её вызвали к больному в столицу. Она сейчас где-то здесь, мы её ищем, но это не так быстро. Город большой». «В крайнем случае, она же вернётся домой когда-нибудь. Там неотлучно дежурят гвардейцы. Они сообщат. Как только получится её отыскать и привести во дворец, ты сразу с ней увидишься», — тихо добавил Кейден. «Волноваться не о чем». «Не о чем», — повторил Рик. Юна оглянулась на Рика. Потом снова изучающе посмотрела на Кейдена. Она не могла понять. То ли король что-то скрывает, а этот рик ему поддакивает, то ли из-за всего произошедшего ей уже везде мерещится подвох. «Ты правда не обманываешь меня?» — спросила она дрогнувшим голосом. «Конечно», — ответил Кейден, наклонился и мягко поцеловал её в губы. «А сейчас пойдём уже завтракать, милая». Кажется, он хотел добавить что-то ещё, но его прервал стук в дверь. «Войдите!» — рыкнул он. Дверь открылась, и в кабинет вошёл секретарь. «Олис!» — крикнула ему Юна, улыбнувшись. «Доброе утро, леди Юна!» — почтительно ответил тот, потом перевёл взгляд на короля. «Ваше Величество! Вертенский посол просил передать просьбу не задерживать встречу!» Он хотел выехать обратно не позже полудня. «А ты передай этому, куда он может засунуть!» Тут же вскипел Кейден, по-прежнему не выпуская Юну из своих рук. Однако, бросив на нее взгляд, вздохнул и продолжил более спокойно. «Хорошо, скажи, я сейчас подойду». «Да, Ваше Величество». Олис вышел. Кейден внимательно посмотрел на Юну. «Когда ты успела подружиться с секретарем?» «Я с ним просто познакомилась!» — рассердилась она. «Или это мне тоже запрещено?» «Тебе запрещено только покидать меня», — мрачно ответил Кейден. «Все остальное разрешено». И тут же обратился к брату. «Позавтракаешь с юной? Мне действительно надо встретиться с послом». «Ну кто же в здравом уме откажется от завтрака в компании очаровательной девушки?» Снова улыбнулся Рик. «А почему меня? Никто не спрашивает!» Юна попыталась было возмутиться, но Кейден только отмахнулся. «Потому что ты должна поесть, и Редрик присмотрит, чтобы ты поела, а не оставила завтрак нетронутым». Он сильнее прижал её к себе, — Юна решила, что он снова её поцелует, но Кейден почему-то не стал. Отпустил её, отступил на шаг, развернулся и быстро зашагал к выходу. Она проводила его взглядом, старательно прогоняя от себя мысль, что немного разочарована. Ей было бы приятнее завтракать с королём, чем с его братом. Когда двери за Кейденом закрылись, она вздохнула. «Пойдём в столовую?» «Юна», — спросил Рик, галантно протягивая ей руку.